О том, как Ахмед освободил дочь Падишаха Солнца и вернулся в родную деревню. Вот уже и дворец Падишаха Джинов недалеко. Пришлось Ахмеду рассказать девушке, зачем он ее туда везет. Заплакала дочь Падишаха Солнца. «Зачем же ты обманул меня, Ахмед? Почему сразу не сказал?» Вот приехали они к падишаху джинов. Доволен падишах. Никак не налюбуется на девичью красоту. И про обещание помнит. Что ж, говорит, отпускаю я тебя, Ахмед. Иди куда хочешь. А Ахмету жалко девушку падишаха джинов оставлять. Хочет он придумать, как бы ее освободить. И предлагает падишаху. Давай я у тебя... Работником останусь Согласился джин И стал Ахмед работать у него во дворце Очень скучала дочь падишаха Солнца По родному дому, по отцу с матерью Плохо ей было здесь Вот стали они с Ахмедом думать Как бы им избавиться от падишаха джинов Говорит девушке Ахмед Попробуй-ка выведать у него, где находится его душа. Дни идут за днями. Девушка с Джином ласково улыбается ему. Однажды вернулся Джин домой, а она ему говорит. «Я тебя люблю очень и все твои тайны знать хочу. Скажи мне, милый, а где находится твоя душа?» Но и джин не такой глупый. «Видишь, возле двери метла стоит. В ней моя душа», — отвечает. Как ушел джин, побежала дочь падишаха солнца к Ахмету и рассказала ему об этом. «Нет, не там его душа», — говорит Ахмет. «А чтобы узнать, где она на самом деле, возьми-ка ты эту метлу, наряди в дорогие шелка и обними со слезами, когда придет старый джин». Так и сделала красавица. Возвратился Падишах Джинов домой, увидел ее и удивляется. «О чем же ты плачешь, милая?» «Так соскучилась по тебе», — отвечает она. «Вот обнимаю твою душу и плачу». «Глупая ты женщина! Разве же может душа быть в метле?» — посмеялся Джин. Ластится к нему дочь Падишаха Солнца и говорит. «Я ведь тебя люблю, значит и душу твою люблю». Душа моя далеко. В ста пятидесяти верстах отсюда есть одно озеро. Посреди озера есть остров. На нем утиное гнездо. В том гнезде четыре яйца. Вот в них-то и запрятана моя душа. Озеро это охраняют четыре свирепых кабана. Никому не попасть на остров. Запомнила хорошенько девушка речь старого джина, а потом все Ахмету рассказала. «Вот теперь похоже на правду», — сказал Ахмед. «Пойду искать это озеро». Пришел он к джину и говорит. «Долго я на тебя работал. Хочу теперь отдохнуть немного». Отпустил его джин. И отправился Ахмед заветное озеро искать. На исходе третьего дня пути встретил старого пастуха со стадом овец. Поздоровался джигит, стал старика расспрашивать о житье, бытие. «Двадцать лет я здесь посу овец», — рассказывает ему пастух. «Хорошо здесь, трава сочная, лугов много. Одно плохо — есть тут рядом озеро, и овцы мои, как захотят пить, туда бегут. Но там свирепые кабаны их к воде не пускают. Сколько уже овец моих загубили эти проклятые звери! Услышал Ахмед про кабанов, обрадовался, понял, что нашел то самое озеро и скорее на берег захотел пойти. А пастух его отговаривает. «Сынок, не ходи туда! Очень злые, очень свирепые кабаны, загрызут они тебя!» Но Ахмед не послушался, попрощался и все равно пошел к озеру. Посмотрел ему вслед пастух и подумал с печалью. Какой красивый джигит пропадет. Жалко его. Вышел Ахмет к берегу, а кабаны его уже учуяли. Знали они, что этот человек — сильный батыр. Знали, что много джинов он поборол. Вышли кабаны из прибрежных камышей, подошли к Ахмету И заговорили с ним человеческим голосом. «Что ж, Ахмед, там... давай, давай с силами, силами померимся. померимся!» И начали они драться. Долго-долго пытались кабаны одолеть Ахмета. Устали все. Да устал. Решили они все передохнуть. Самый старый кабан говорит. «Съесть, Съесть бы мне сейчас, мне сейчас головку, головку молодого камыша. камыша. Я с бы с тобой, с тобой за один, один час, час справился. справился. Не, осталось, Не осталось, бы осталось бы от тебя, от тебя и мокрого места. места. Съесть бы мне сейчас молодого барашка!» отвечает ему Ахмед. «Я бы вас всех за одну минуту одолел». А в кустах неподалеку прятался старый пастух. Не утерпел он. Пошел за джигитом. Видел, как борется он с кабанами. И слова Ахмеда про молодого барашка услышал. Быстро вернулся он к стаду, зарезал молодого барашка, зажарил его и Ахмету принес. Съел Ахмет барашка так быстро, что пастух и глаза моргнуть не успел. А как съел, появились у него новые силы. Кинулся он на кабанов и за одну минуту всех одолел. Потом спокойно доплыл до острова, нашел утиное гнездо и забрал из него все четыре яйца. Возвратился он во дворец падишаха джинов и говорит хозяину, «Теперь твоя жизнь в моих руках!» Сказав эти слова, бросил Ахмед два яйца на пол и разбились яйца. Старый джин сразу стал в два раза слабее. Стал он джигита просить. «Не разбивай остальные яйца, Ахмед. Хоть половину души мне оставь. Клянусь, никогда больше не трону я тебя!» Отвечает ему Ахмед. «Верни девушку, коня и соловья тем, кому они принадлежат!» Выполнил джин то, что велел ему Ахмед и спрашивает. «А если я тебя верну на то самое место, откуда взял?» «Отдашь ли ты мне вторую половину моей души?» «Сначала верни, а потом посмотрим», — отвечает Ахмед. «Что ж», — говорит Джин. — «тогда закрой глаза». Закрыл Ахмед глаза. А как открыл, видит, что стоит он на том самом месте, куда охотиться приходил. А через миг появились рядом конь и соловей. Велел тогда Ахмед падишаху джинов домой уходить. Как не просил, как не умолял его джин, не отдал Ахмед ему обратно половину его души. И отправился джин домой. А Ахмед достал два оставшихся яйца и сильно стукнул их друг об друга. Разбились яйца. И в ту же самую секунду не стало на свете падишаха джинов. Сев на коня с золотыми копытами, вернулся Ахмед во дворец Падишаха, своего тестя. Там рассказал жене, ее отцу и десяти своим братьям о том, что с ним приключилось. Прошло совсем немного времени с того дня, и решил Ахмед вернуться в родную деревню, к отцу с матерью. Впряг своего чудесного коня в большую арбу. Посадил на нее свою жену и всех братьев с их женами. Поехали они домой. А чудо-соловей им песни пел по дороге. Так и доехали. Тот-то радости было у стариков родителей. С тех пор зажила счастливо и богата вся эта большая семья. Говорят, что если приехать в ту деревню, и сейчас можно прийти в гости к Ахмету, и его братьям.